Глава 41. Говорят, на пороге смерти у тебя перед глазами проносится вся твоя жизнь. Ну так это все фигня. По крайней мере в моем случае. Может, мои ангелы просто лентяи? Но у меня на прощание не было никакого слайд-шоу из самых лучших воспоминаний и достижений. Эти сволочи просто взяли и поставили все на паузу. Всю мою жизнь. Пауза. «А смотри-ка, мы вверх ногами». Откуда взялось все это стекло? Это что, мусоровоз? А кто визжит? Ой, блин, это ж я. Неужели босс разбит напрочь? Черт, я так любила эту машину. Не могу поверить, что Харли заставил меня уехать с ним под дулом пистолета. Надеюсь, он выживет, чтобы я смогла с ним сквитаться. Но если он выживет, рыцарь его убьет, и тогда рыцарю придется провести остаток жизни в военной тюрьме». «Так что, может, лучше, если мы погибнем тут вместе?» «Достойно, а? Потому что мы стоим друг друга. Интересно, а больно будет?» «Интересно, а врач в морге расскажет родителям о моем пирсинге? И как они вообще будут без меня?» «Интересно, а я смогу потом общаться с мамой?» «Ну не так, не жутко, а так... Я знаю, ты меня не слышишь, но давай посидим вместе и посмотрим вот это кино». «Бедная мамочка». Черт, я взяла все и испортила. Это все рыцарь виноват. Если бы он не ушел в десант, мы бы были вместе, и ничего этого не случилось бы. Ладно, будем честны, пока мы с рыцарем были вместе, такое случалось, ну, скажем, ежемесячно. Так что, наверное, вернемся к тому, что виноват Харли. Точно, к черту его. Господи, а это еще что? Свет? Вы шутите, что ли? Точно он! «И это все? Момент раскаяния и свет, в который надо идти? Как только я узнаю, кто был проводником моей души, уволю сукина сына!» «Мисс Брэдли? Мисс Брэдли, вы меня слышите? Можете сказать, что у вас болит? Мое эго, после вот этого вашего убогого представления. Даже никакой лютневой музыки. Какого хрена? Мисс Брэдли, очнитесь. Скажите, что у вас болит?» Свет, в сторону которого я продвигалась, внезапно ослепил меня, потому что я раскрыла глаза и тут же захлопнула их обратно. Где бы я ни была, там было слишком ярко. Поморщившись, я попыталась втянуть воздух и тут же почувствовала резкую, острую боль в боку. Я попыталась ощупать себя левой рукой, но голос тут же вернул ее обратно и велел мне не двигаться. «Мой Бог», — выдохнула я. «Мисс Брэдли, вы знаете, где вы?» — спросил голос с милым южным акцентом. Я покачала головой, не желая и не будучи в состоянии открыть глаза, чтобы самой посмотреть. «Вы в скорой помощи, голубушка. Вы с вашим бойфрендом попали в автокатастрофу». «Где он?» — подавилась я. «Он в другой скорой. Не волнуйтесь, с ним все в порядке» всего лишь сломанная рука и несколько выбитых зубов, когда он ударился о вашу твердую головку. Как только она это сказала, у меня на голове тут же заныла шишка. Я подняла руку, чтобы потрогать ее. «Не трогайте, у вас там здоровая шишка», — сказала эта милая леди. «А теперь, мисс Брэдли, я очень извиняюсь, но мне надо срезать с вас одежду, хорошо?» Я кивнула, но мне это не нравилось. «Жалко эти чертовы шорты» и эту майку из терминуса. Когда эта милая леди срезала с меня лифчик, она ахнула. «О, боже, какие колечки в сосках!» Я попыталась рассмеяться, но боль в боку немедленно вынудила меня прекратить это дело. «Мисс Брэдли, мне придется их вынуть, если я разберусь, как они снимаются», — хихикнула она. «Только не потеряйте», — умоляюще выдохнула я. «Не волнуйтесь, голубушка». У вас есть еще украшения, о которых мне нужно знать? В этот раз я рассмеялась, даже несмотря на боль. Не могу дождаться, что же она скажет о моем другом украшении.